Пилот Хастамар, координаты обменного пункта вам только что отправлены. Человек в черном гермошлеме возник столь же неожиданно, как и в первый раз. Вам разрешается продолжить движение. По прибытии вас встретят. Защитное поле снято. Конец связи. Экран погас и аппаратура связи отключилась. На обзорных экранах подразделения людей выстраивались в боевые порядки и оберег с неожиданной проворностью быстро набрал скорость удаляясь от одинокого истребителя. Бывший биолог несколько раз повибрировал языком, пытаясь хоть немного снять колоссальное напряжение, и принялся вводить в навигационный блок полученные координаты. Едва истребитель ушел в гипер, он бессильно растянулся по пилотскому пьедесталу. «Слишком много испытаний для психики в единицу времени», – вяло подумал он. «И как это люди его узнали?» «А ведь запросто могли бы убить случайно». Или о нем знает каждый корабль древнего боевого флота? Не может быть. Определенно не может. Иначе кто-нибудь уже давно продал бы информацию в АБШ ради вознаграждения. Хотя, разве людям нужно вознаграждение? Такое ощущение, что деньги их вообще не интересуют. Они живут где-то неизмеримо выше всего этого. Где-то очень и очень далеко. Словно в нашей галактике и при этом одновременно не в ней. «Интересно, какова эта жизнь, в которой финансовая составляющая не то что имеет не главное значение, а вообще его не имеет?» К указанной точке пространства истребитель шел почти двое суток, что несколько удивило пилота. В прошлый раз удаление было гораздо меньшим, но выбирать не приходилось, и Хастанар попытался проспать отведенное на прыжок время. «Пожалуй, ужаснее этих снов у него еще не бывало». Едва ему стоило закрыть глаза, как в кабине появлялись то Сха-Хааса, то старший офицер-диспетчер, то командир гарнизона в ЖШ-9 со своими адъютантами и ординарцами. По кокпиту лились потоки крови, воздух затягивало чем-то коричнево-гнилостным, и к голове хастанара тянулись то ли щупальца, то ли секаторы, то ли еще что-то, остро пахнущее мучительной смертью. Пилот вскакивал, просыпаясь, но позже засыпал вновь, и кошмары повторялись еще более реалистично. К моменту окончания прыжка он психологически вымотался настолько, что принял дозу транквилизаторов, граничущую с опасной, лишь бы не погружаться в сон. Наконец, автоматика возвестила о 40-секундной готовности к выходу в реальное пространство, и бывший биолог привел свой пьедестал в рабочее положение. Прыжок закончился, обзорные экраны вспыхнули изображением космоса, и пилот огляделся в поисках обменного пункта. Заметить перечеркнутый красной полосой человеческий авианосец удалось не сразу. Первое, что бросалось в глаза, была гроздь мощных космических крепостей, скрывающая внутри себя... Небольшой планетоид, облепленный целыми роями космомонтажной техники. К месту строительства тянулись тонкие струйки потоков грузовых судов, витиевато изгибающиеся между оборонительными сооружениями. Судя по непривычным формам, крепости принадлежали Дельфи, но в окружающем пространстве оказалось множество человеческих кораблей. Кроме того, система опознавания определила несколько десятков формаций эсминцев, занимающихся выставлением минных полей, и хастанар удивился еще больше. Похоже, люди позволили ему попасть на одну из своих баз. В этот миг вокруг его истребителя прямо из пустоты возникла четверка человеческих кораблей класса «Охотник», и пилоту вновь стало не по себе. Страшные машины, рассчитанные на рэп-атаку и один точный залп. Защита у них слабая, но вне полей преломления охотники не передвигаются почти никогда. Они предназначены для охоты на шпионов противника. Гипердвигателей не имеют, зато в невидимости ходят очень быстро и очень тихо, плюс сверхмощные сенсоры обнаружения корабельной активности. Один залп такого охотника и от разведывательного корабля останется лишь оплавленный остов, либо лишенная подвижности консервная банка, не слушающаяся управления. Особенно неприятно было осознавать факт того, что такой вот удар из ниоткуда запросто разрушит одиночный истребитель, если его пилот ни о чем не подозревает. А как можно подозревать о засаде, если все приборы клянутся, будь-то вокруг, кроме тебя, никого нет на десятки миллионов километров? «Пилот Хастанар». На экране системы связи возник приемщик, и бывший биолог облегченно зашипел. Увидеть хоть сколь-нибудь знакомого чужого, будучи окруженным смертельно опасными кораблями противника, все же какая-никакая иллюзия безопасности. Следуйте за перехватчиком с красной полосой на борту. После приземления выходите из машины в загерметизированном скафандре. Бортовая атмосфера содержит кислород. Личное оружие оставьте в истребителе, оно вам не понадобится. Я вас встречу. Возьмите с собой необходимое нам оборудование. Он произнес стандартную фразу оповещения и отключился. На экране радара от одной из человеческих эскадр отделилась одинокая точка и стремительным ускорением оказалась возле истребителя Хастанара. Бывший биолог лишь пощелкал языком. Перехватчик людей преодолел миллион километров менее чем за секунду. Немыслимо, если бы ему не приходилось наблюдать такое уже не одну сотню раз. И как только человек не столкнулся с охотниками, Пилот бросил взгляд на обзорные экраны, но охотников на них не оказалось. Он машинально поманипулировал управляющими крюками пилотского поста, пытаясь отследить работающие поля преломления, но результат оказался никаким. Аппаратура считала, что поблизости никого нет, и обманчивая пустота распростершейся вокруг космической бездны, лишь усиливала это заблуждение. Любопытно, человеческие охотники в состоянии обнаружить человеческие же призраки? По идее, должны. Хотя какая разница? Технологиям Альянса до подобного уровня слишком далеко. Тут можно победить лишь колоссальным численным превосходством. Перед глазами Хастана вновь возник образ Сха-Хааса, торжествующий взирающий, накорчащегося в судорогах старшего офицера, и бывшему биологу опять стало нехорошо. «Следуйте за мной!» – вышел на связь человеческий перехватчик. «Я буду держать приемлемую для вас скорость. Не отставайте!» Хищная машина развернулась и направилась к висящему в одиночестве посреди космоса громадному неуклюжему цилиндру во весь борт, перечеркнутому красной полосой. Вокруг авианосца, как обычно, отрабатывали элементы космического боя две сотни перехватчиков. Хастанар прилип к своему ведущему и приложил все усилия для того, чтобы синхронно повторять за ним все маневры. Обменный пункт обменным пунктом, а технологии технологиями, но ну, опозориться перед выдающимися летными асами корявым пилотированием на вполне доступных скоростях было бы в высшей степени обидно для бывалого ветерана. В результате на две минуты полета к человеческому авианосцу Хастанар выпал из реальности, растворившись в управлении истребителем. Он так увлекся полетом, что даже леденящий ужас, несколько суток витающий над ним в образе Сха-Хааса, на какое-то время отступил на второй план. «На вам разрешена посадка, посадочный коридор прямо по курсу», — сообщил пилот-перехватчика, подведя истребитель бывшего биолога к распахнутому в борту авианосца посадочному люку. «Хороший пилотаж, пилот. Конец связи». Изображение человека погасло, и перехватчик молниеносным ускорением влился в кружащую подле гигантского цилиндра карусель боевых машин. Хастанар горделиво раздул спинной капюшон. а с древнего боевого флота людей похвалил его пилотирование. Это гораздо ценнее, нежели оценки аттестационного ведомства республиканского флота. Тут можно потешить свое самолюбие с полным правом, так сказать. Осталось только чисто пройти посадочный коридор, ширина которого превышает фронтальные габариты истребителя едва на пару метров. Не хватало еще царапнуть плоскостью стену и опозориться. И как только люди стартуют и приземляются здесь на умопомрачительных скоростях. Ведь габариты их перехватчиков еще больше. К счастью, доползти до автоматических захватов, доставляющих машину в ангар, удалось без происшествий. Едва его истребитель замер на стояночной платформе, Бывший биолог взгромоздил на себя оба термоконтейнера и открыл выходной люк. В отличие от астероида, гравитация внутри человеческого авианосца была приличной. Вероятно, люди воссоздавали на боевых кораблях условия, аналогичные материнской планете. И выбраться из истребителя под тяжестью солидного груза оказалось задачей непростой. «Позвольте, я помогу вам, пилот!» Приемщик, как и в первый раз, встречал его возле машины. Он подхватил один из контейнеров и легким, практически невесомым движением снял его со спины Хастанара. «Я вижу, на этот раз вы серьезно подготовились к нашей встрече». Он жестом указал на распахнутые створы межуровневого подъемника, видневшегося в конце ангара. «Нам туда, как вы наверняка помните». «Пришлось немало потрудиться», – согласился бывший биолог, пристраиваясь рядом с приемщиком и с невольной опаской, косясь на замерших вдоль ангара, словно высеченные из чернильно-черного обсидиана статуи человеческих воинов. Их боевое снаряжение за это время добрее не стало, и приступы страха, усиливающиеся при каждом приближении пилота к очередному часовому, выбивали хастанара из и без того хлипкого душевного равновесия. «Признаюсь, это было нелегко». Он собрал волю в кулак. Весьма. С некоторых пор выбраться из своего гарнизона без надзора стало, по сути, неосуществимой задачей. Зрелище содрогающихся в конвульсиях соплеменников, вновь пришедшие на память, заставило его умолкнуть. «Понимаю», – лаконично ответил человек, пропуская его вперед себя в просторную кабину подъемника. «В крайние несколько месяцев поток поставщиков серьезно сократился» поэтому нам пришлось принять меры для некоторого облегчения пути своим партнерам. «Ваша ловушка у автоматического маяка оказалась как нельзя кстати, надо признать». Бывший биолог рефлекторно зашипел, вспоминая, как чуть было не погиб от рук АБШ. «Когда я вышел в реальное пространство чуть ли не посреди флота агентства, шансов выжить у меня оставалось совсем немного. Можно только гадать, сколь много таких, как я, погибло в том месте». «Двое». Невозмутимо ответил приемщик, нажимая на сенсор управления подъемником. После этого мы приняли меры и периодически чистим район маяка от флотов АБШ. Кстати, этот маяк давно устарел и не используется в программе обмена. Мы не отключаем его на всякий случай, вроде вашего. В сообщениях, транслируемых нами отступающему противнику, передаются другие координаты. Вероятно, вы долгое время не принимали участие в активных боевых действиях. «Да уж, чаша сия обошла меня стороной», — невесело щелкнул языком бывший биолог. «Повезло, наверное». Он вновь замолчал. Приемщик бросил на него задумчивый взгляд, но ничего не ответил, и в центральное помещение обменного пункта они вошли в тишине, нарушаемой лишь шорохом пилотского хвоста. «С вашего позволения, пилот». Приемщик забрал у Хастанара второй термоконтейнер и поставил обе емкости в приемное устройство некоего аппарата. Загадочное оборудование поглотило контейнеры и спустя десяток секунд вернуло их опорожненными. Пилот молча ожидал реакции человека. Тот с минуту вглядывался в высветившиеся на огромном экране данные, время от времени вводя какие-то уточняющие вопросы, после чего обернулся к бывшему биологу. «Итак, вы доставили нам в общей сложности 159 АСС-модулей», – подытожил приемщик. «Из них 61 дельфийское устройство и 98 человеческих» из которых, в свою очередь, 37 ЭСС-модулей принадлежат сотрудникам экстренной команды Центра Спаса. Как уже было сказано ранее, эти устройства представляют для нас особую ценность, и вы получите за них оплату в тройном размере. Более того, Содружество людей благодарно вам за оказанную помощь, пилот Хастанар. И потому мы организуем для вас операцию прикрытия, чтобы ваше возвращение к месту службы выглядело правдоподобным и не повлекло за собой подозрений и обвинений. В связи с этим я должен оставить вас на некоторое время для согласования деталей. Вы же пока можете выбрать для себя варианты вознаграждения». Он сделал жест рукой в сторону затянутых прозрачными силовыми полями стеллажей с образцами доступной оплаты, но бывший биолог не сдвинулся с места. Хастанар отодвинул от себя пустые термоконтейнеры и демонстративно опустился на хвост занимая сидячее положение. «Мне не нужна плата заявил он человеку. «Я отказываюсь возвращаться. Там творится нечто немыслимое. Это ужасающее безумие, абсурд, не поддающийся логическому объяснению, жуткий кошмар, повальное маниакальное сумасшествие. Я туда не полечу. Я требую политического убежища». Бывший биолог нервно защелкал хвостом по полу. «Или хотя бы какого-нибудь убежища, мне уже все равно. Но обратно я точно не полечу. Я не хочу, чтобы со мной произошло то, что случилось с теми, кого я видел. Я с места не сдвинусь. Это моя окончательная позиция». В мгновении приемщик смотрел на него ничего не выражающим взглядом, после чего его голова окуталась мутной дымкой защитной сферы секретного канала связи. Как ни странно, но разговор его не был долгим. Человек закончил общение и указал Хастанару на выход. «Меняйте свою окончательную позицию, пилот», невозмутимо изрек человек, «издвигайтесь с места в сторону ангара. На выходе из стартового коридора вас будет ожидать перехватчик с зеленой бортовой полосой. Он проводит вас к остальным, это недалеко. По прибытии на место вас встретит наш гражданский персонал. Предупреждаю, затянутый в жуткую броню приемщик вперил бывшего биолога тяжелый взгляд, и Хастанар невольно съезжился». Вас встретят не военные специалисты. Поэтому будьте с ними вежливы и выбирайте выражение. Эти люди испытали много горя от представителей Альянса, и мы... Он подчеркнуто выделил это «мы» голосом. Очень огорчимся, если кто-либо из вас причинит им боль, пусть даже и душевную. А к вопросу о вашем вознаграждении мы вернемся после войны. Вам все понятно, пилот Хастанар? Бывший биолог подскочил с места, торопливо забрасывая за спину пустые термоконтейнеры. «Я буду на короткой орбите приемного пункта через пять... нет, через четыре минуты после запуска двигателей», — заявил он и, не теряя времени, направился за приемщиком к открывающимся люковым створам межуровневого лифта.